Глава девятнадцатая. Три недели спустя слухи о кошках-поисковиках быстро распространялись. Нашлось немало желающих испробовать на деле способности своих питомцев. Эксперименты проходили едва ли не каждый день, и почти всегда на них присутствовал Троватто. Он отдавал очень много сил расследованию, но дело никак не двигалось вперед. Реакция кошек всегда была одинаковой, но дальше дело не продвигалось. Ни одна из них не могла взять след, ограничиваясь лишь злостью к тем местам, где происходили события, связанные с исчезновением семей. Кроме экспериментов, Тровато объезжал все питомники и приюты животных. Почти всегда в таких поездках его сопровождала Эмма. она видела, что гость из Рима рассматривает каждую кошку, но не понимала, чего он ищет. Этим утром они в очередной раз возвращались после очередной безрезультатной поездки. Погода была промозглой. Они достаточно сильно озябли, и естественно Эма предложила заехать к ней домой ненадолго, чтобы согреться и выпить по чашечке кофе. Тем более дом находился на пути к отелю, где остановился Тротовато. Дом встретил их теплом и уютом. Они оставили свои куртки в прихожей и прошли в гостиную. Эмма приготовила кофе в приятной обстановке наедине. Они понемногу разговорились. Трофато притягивал Эмму своей загадочностью и непостижимым упорством. Она не понимала, как можно искать одного человека пятнадцать лет, и решилась спросить об этом гостя. «Вы не любили?» — последовал лаконичный ответ. «Значит, все это ради нее?» — спросила его Эмма. «Все, чем вы занимаетесь, ради вашей невесты?» «Не я один хочу получить ответ, и есть немало других людей. Им тоже хочется узнать, что стало с людьми, которых они любили». «И на какой конечный результат вы рассчитываете, ведя все эти расследования?» Тровата пожал плечами. «Аминь!» Я просто хочу узнать, что случилось, и еще я хочу прекратить эти страшные исчезновения. Возможно, получится, а возможно, мне никогда не удастся подойти и близко к ответам. В любом случае я не собираюсь опускать руки. Лично для меня конечный результат непонятен, для меня тоже. Трава то улыбнулся, что происходило крайне редко. Где-то совсем рядом раздалось жалобное мюканье. Эмма встала и извинилась. Надо кошку накормить. Тровато из чистого любопытства вышел вслед за Эммой, заметив ее кошку, он замер, как извояние. Взгляд выражал столько удивления, что его просто нельзя было не заметить. Но Эмма была занята в этот момент кормлением любимицы и не видела реакцию гостя. Она подсыпала в миску корм. Как только кошка начала есть, Эмма повернулась к Тровато. одновременно указывая на нее рукой. «Моя кошка Джу, давайте я вас познакомлю. Только не надо насмешек, хорошо? Она у меня слепа с рождения и выглядит, мягко говоря, не очень». «Я могу ее сфотографировать?» Странным голосом спросил Труватто. «Конечно, только зачем?» Вместо ответа Труватто встал на колени и сделал несколько снимков Джу с разных ракурсов. а потом зачем-то попросил поднять ее головку и сфотографировал крупным планом грудь после этого он неожиданно засобирался в отель попрощался и дал обещание скоро позвонить добравшись до отеля почти бегом Трава то заперся в номере и положил свой ноутбук на стол дрожащими руками его немного лихорадило пока загружался компьютер Пока подключал к нему камеру и открывал только что сделанные фото. На одной из сторон экрана появилась Джу. Вскоре рядом с ней появилось изображение кошки с ключом, взятое с древней рукописи. Травато запустил специальную программу поиска совпадений, загрузил туда обе фотографии и начал ждать. Результат его просто ошеломил — девяносто три процента. Как такое возможно? скричал Тровато. Он снова повторил сравнение и получил тот же результат. Ошибка, думал Тровато, глядя на две зеленые цифры. Они действительно похожи, но не настолько. Следовало проверить результат на других программах, в которых имелась функция сравнения. Или он сменил фото. Появилась крупным планом грудка Джу. Он начал увеличивать фотографию. На груди между передними лапами отчетливо начали проявляться какие-то очертания. Он вздрогнул. Форма в точности напоминала ключ. Он увеличил еще. На шерстке появилось отчетливое изображение ключа с очень маленькими точками. При взгляде на эту отметину создавалось впечатление, будто на шее у кошки на веревке висит ключ. «Что еще? Что еще?» — лихорадочно повторял Травват, открывая друг за другом текстовые файлы в папке «Докритум». На одном из них он остановился и начал вчитываться. Потом глубоко вздохнул и прошептал. «Так и есть. Нужен еще один элемент». Он сделал видеозвонок. На той стороне показалось удивленное лицо. Эмма не ожидала, что он действительно позвонит. «Ты знаешь, что стало с людьми, чьи семьи исчезли?» Там была одна индианка, и он как-то легко перешел с ней на «ты», и она приняла этот переход с той же легкостью. Мексиканец Роберт Санчес и Махдури Агарвал. У семьи Уоррен близких родственников нет. За миссис Агарвал приезжали родственники, но она никуда не уехала из Буффало. Она осталась поддержать мистера Санчеса, «Прекрасная женщина. Санчес находился просто в ужасающем состоянии и наотрез отказывался от любой помощи. Но ее помощь принял. Они поддерживают друг друга. Горе сблизило их. Об истории дружбы миссис Агарвелл и Санчеса много пишут. Они и сейчас находятся в Буффало. Да, Эмма встрепенулась. В душе затеплилась надежда. «Хочешь встретиться с ними? Возможно, Санчес разрешит провести эксперимент у себя дома». «Сбросишь мне адрес?» «Я могу заехать за тобой», — предложила Эмма. «Лучше мне одному поехать, придется их уговаривать». «А это нелегко, они оба потеряли свои семьи». «Хорошо, сейчас сброшу». Через минуту на телефон действительно пришли координаты. Но Траввато никуда не торопился уехать. Сначала следовало все хорошенько обдумать. От одной мысли, что поиски приближаются к заветному финалу, его бросало в холодный пот». Скоро, скоро я приду за тобой, Мария, лихорадочно шептал Трофато. Господь свидетель, я найду тебя, где бы ты ни была, найду и верну назад или сам погибну. В этом мгновении он походил на сумасшедшего, руки тряслись, глаза горели огнем, взгляд лихорадочно блуждал по комнате. Истинной причиной его состояния была, конечно же, Джу. Все эти годы он искал именно ее, только она могла указать путь. Потому что именно она была тем поводорем, которому, согласно легенде, под силу перейти в мир мертвых и вернуться обратно. Еще в первые месяцы после исчезновения Марии он задался безумной идеей отправиться за ней в мир мертвых, и теперь спустя пятнадцать лет эта идея обретала реальные очертания. Согласно легенде. Для того путешествия были необходимы два условия: первое — слепая кошка по водыре, второе — связь с любящим человеком, которая и станет тем самым следом для кошки по водыре. Поводырь появился. Связи у него с Марией не осталось, но она ему была не нужна. Такой связью могли обладать Роберт Санчес или миссис Агровал. У семьи Уоррен не осталось близких родственников, поэтому он ее и не принимал во внимание. Итак, миссис Агровал и Роберт Санчес. У одного из них могла остаться связь с семьей.